Глава девятнадцатая. Хелен. Я сплю беспокойно. Мне видятся те же самые странные вспышки и образы, которые сопровождали меня большую часть беременности. Но на этот раз есть одно существенное отличие. В лодке. Я. Вокруг меня вскипает и обрушивается вода. И всё настолько явственно, что я физически ощущаю, как океан омывает мне ноги и тело мотает из стороны в сторону, как было вчера на пароме. Проснувшись, я не могу ничего понять и слышу в отдалении грохот. Я перекатываюсь в ту сторону, где обычно лежит Том, ожидая увидеть его рядом, но там пусто. Тут до меня доходит, что я в Эламораде, в домике, который нашла для меня тетушка Элис, а Том, слава богу, очень далеко. Я поднимаюсь с постели, Ночная рубашка почему-то мокрая. Живот тянет, боль отдается в спину и все тело в поту. Мышцы напряжены и скованы, так что я, пытаясь сориентироваться, вынуждена схватиться за матрас. На матрасе, в том месте, где я лежала, влажное пятно, и на мгновение у меня перехватывает дыхание, когда я смотрю на него, ожидая снова увидеть кровь. Сколько моих беременностей оканчивалось подобным образом, Кровавое пятно на простыне поутру означало, что очередной мой малыш не появится на свет. Но на этот раз это не кровь, а бесцветная жидкость. Похоже, что... Похоже, что у меня отошли воды. Слишком рано. Я не готова, я... Меня пронзает боль, тупая и ноющая, которая изводила меня на протяжении дней. Она становится острой. почти невыносимой Я морщусь, хватаюсь одной рукой за матрас, а другую прижимаю к животу и наклоняюсь вперед, чтобы уменьшить боль. Это идет схватка. Ноги подо мной подгибаются, и я оседаю на пол. Кажется, что боль будет длиться вечно, но в итоге она отступает и превращается в привычное чувство дискомфорта, которое преследует меня последние дни. «Когда же приедет Телес?» Грохот повторяется громче, чем прежде. Я на нетвердых ногах иду к ставням, выяснить, что там за шум. Деревянная створка распахивается со свистом. Я силой захлопываю ставни. Снова подступает схватка. Я стискиваю зубы от боли, жалея, что под рукой нет ничего, во что можно вцепиться зубами. Жалея, я кричу. Ребенок идет. И, по-моему, быстро. Снова схватка. Снова крик. От входа доносится стук, и дверь распахивается. В комнату протискивается мужчина. Я лежу на полу и почти уверена, что это галлюцинация. «Я слышал крик», — говорит Джон, устремляясь ко мне. «Вы упали?» Я что, головой ударилась? Я моргаю, но он не исчезает. Он рядом и обеспокоенно смотрит на меня. «Нет, я, кажется, рожаю». Боль такая сильная, что я не испытываю никакого смущения. Я проснулась, и воды уже отошли. Я делаю глубокий вдох, пытаясь обуздать нарастающую панику. Слишком рано я должна была носить еще несколько недель. Дети появляются на свет, когда готовы. овы схватки частые. «Да», — морщусь я, «а вы как здесь? Как вы меня нашли?» «Я заехал в гостиницу навестить вас, а ваша тетя попросила вас проведать. Она приедет сама, как только сможет. Ей надо позаботиться о постояльцах. Шторм надвигается. Они заколачивают гостиницу. Схватка проходит, и боль постепенно ослабевает. Я слышала шум видела летящие обломки. Неужели ветер настолько сильный?» — спрашиваю я. «Он стал еще сильнее с тех пор, как я уехал из гостиницы». И дождь льет, не переставая. Скоро дороги размоют, если уже не размыл. Все были уверены, что ураган пройдет мимо? В прогнозировании ураганов я не разбираюсь, но кто-то явно все не так понял. Мрачно говорит он. Сейчас я способна сосредоточиться только на одной проблеме. Шторма мне не в новинку, а роды — это что-то пострашнее. А вдруг возникнут осложнения или с ребенком что-то не так? Рядом ни врача, ни повитухи, ни родных, ни близких. Я всегда хотела рожать дома. И даже не думала, что это случится в незнакомом месте, посреди урагана. Я сказала вашей тете, что отвезу вас в гостиницу. Но снаружи стихии Если ребенок на подходе, вряд ли вам захочется застрять на дороге в ураган. Самое лучшее — пересидеть его здесь. Джон осматривается. Мне нужна горячая вода и полотенце. Я сменю простынь и мы уложим вас постель. Снова схватка. На этот раз сильнее предыдущей. Я чуть не теряю сознание от боли. Джон садится на корточке рядом со мной, потирает мне спину, что-то говорит успокаивающим голосом. Из-за шума в ушах я почти не слышу его слов. Он сидит со мной. И эту, и следующую схватку. А в интервалах между ними собирает все необходимое и снимает с постели грязные простыни. Он держится удивительно спокойно, действует быстро, и я бы даже сказала уверенно. Должно быть, на войне можно всякому научиться. За то время, что Джон находится здесь, погода совсем испортилась. Ставни закрыты наглухо, то и дело снаружи доносятся гулки удары. Каждый раз Джон вздрагивает. «Вы в порядке?» — спрашиваю я. Он кивает, губы плотно сжаты, лицо бледное. Джон помогает мне лечь на кровать, на чистую простыню, которую он нашел в шкафу. И часто вам случалось принимать роды? Шутливо интересуюсь я, в коротенький промежуток между схватками, пытаясь отвлечь его от нарастающего рева стихии. Часто? Нет, я пошел на войну сразу после окончания медицинской школы. Вы врач? Я моргаю. Я был врачом. Что-что от что, такого ответа я никак не ожидал «Вы удивлены?» — спрашивает он. «Пожалуй. А почему вы никогда об этом не говорили?» «Потому что я был врачом. До и во время войны. Но это было давно. Когда я вернулся домой из Франции, я пытался возобновить практику. Но это оказалось слишком сложно. Кровь, воспоминания...» Я впадал в ступор, в операционные руки дрожали. Он сглатывает. Я больше не мог этим заниматься. «И поэтому вы приехали в гостиницу?» — спрашиваю я. «Потому что думали, что мне понадобится помощь с ребенком?» Я беспокоился о вас. Сегодня в лагере только и разговоров, что об урагане. Вайла отправляют поезд для эвакуации. «Так почему же вы не уехали с ними? Вам следовало сесть на поезд». Я там, где я нужен. Как вы? Очень больно. Не очень, алгуя. Я останусь с вами. Я никуда не уеду. С вами и с малышом все будет в порядке. Я слишком боюсь, чтобы озвучивать обуревающие меня страхи. Однажды пережитая утрата не стирается из памяти, и невозможно игнорировать голос, тихо твердящий в голове, что это случится снова. Не видать мне покоя, пока не возьму малыша в руки. И даже тогда я хватаю Джона за руку и стискиваю ее во время следующей схватки. Боль такая, что невозможно произнести ни слова. Глаза застилает пеленой. Джон находится рядом, держит мою руку, и когда шум снаружи становится громче, его пальцы слегка подрагивают. Мое тело уже как будто чужое, И все стыдливые мысли о том, что почти незнакомый мужчины видит меня в таком положении, окончательно забыты. С каждой схваткой, с каждым пережитым мгновением я прежний превращаюсь в кого-то нового, кого я почти не знаю. Рода происходит так быстро. Ребенок появляется на свет независимо от того, готова я или нет. Снаружи завывает ветер. Дом содрогается, а мир вокруг меня просто исчезает. Джон стоит где-то там, у меня между ног. Его голос звучит успокаивающе и побудительно, а затем он пропадает. И теперь я одна, тужусь, тужусь. Ребенок кричит.